Глава 7. Следующим утром Саша провела у зеркала больше времени, чем обычно. В полдень была назначена встреча с Саша сверилась с блокнотом. Запомните, вы говорите это имя было невозможно. Клаудио Дельфоско ди Монтефирано, маркизом Бальёни. Его отыскал Роберто, владелец тосканского замка. Не забыл, позвонил Зная необязательность итальянцев и привычку давать обещания, о которых они через пять минут забывают, Саша преисполнилась благодарности другу. Перед поездкой девушка полистала справочники по Умбрии и была в курсе, что значит в этой части Италии фамилия Бальони, правителей средневековой пируджи Так что она должна была выглядеть на все сто для встречи с потомком известнейшего рода. От Спелло до Перуджи езды всего ничего, около получаса на поезде, но столица Умбрии с ее университетской жизнью, зелеными бульварами, толпой народа на центральной улице, казалась совсем другим миром. Это неспокойный сонный Спелло, совсем не изменившийся за последние 500 лет. Она вышла из здания вокзала и оказалась в одном из старейших городов Италии. Перуджа ей сразу понравилась современными зданиями и зеленью, темными и сырыми старинными переулками, лестницами то вверх, то вниз. В давние времена здесь были сплошные междоусобные войны. Город всегда сторонился внешних разборок и сражений, занимаясь в основном своими собственными делами. Земля и этрусков, замешанная на эпохе Возрождения, зеленое сердце Италии – Умбрия всегда стояла в сторонке от популярных туристических маршрутов, хотя многое могла бы показать путешественникам. Но в последнее время она все больше входит в туристическую моду. Сердце Умбрии Перуджа – не только город застывшего средневековья и красивых тенистых бульваров, но и столица джаза и шоколада. Именно здесь делают популярные во всем мире бачи-перуджини пируджини поцелуйчики из пируджи где внутри шоколадного шарика в серебряной обертке с синими звездами спрятаны предсказания. Тут регулярно проходят джазовые и кондитерские фестивали, но столичного лоска совсем не ощущается. Стоишь посреди широкой оживленной улицы, но бросишь взгляд в сторону, в проем между домами и перед тобой Умбрийские холмы. Дух сельской Умбрии царит практически в центре города. Тут и там торчат старые колокольни церквей, а посреди всей этой красоты снуют толпы молодежи всех национальностей. Это студенты знаменитого университета для иностранцев. Саша прошлась по центральной пешеходной улице. Сверившись с картой, свернула в узкий переулок, потом спустилась по очередной древней то ли улице, то ли лестнице и оказалась у входа в нужный ресторан. Процокав каблуками по каменному полу, она вошла в зал, назвала официанту имя маркиза Бальони и через минуту оказалась на широкой террасе, нависавшей над холмом, откуда открывался не менее потрясающий вид на домики и долины, чем из окна ее дома вспелла. Но увидев ожидавшего ее человека, девушка напрочь забыла о прекрасных видах. Навстречу Саше поднялся невысокий, Очень худенький человечек с абсолютно лысой яйцевидной головой в невероятном одеянии. На нём были лимонный пиджак, белая рубашка в ярко-синюю полоску, красный галстук бабочка и тёмно-синие брюки. Маркиз галантно склонился над Сашиной рукой, чмокнув в воздух буквально в сантиметре над ней, после чего оглядел девушку снизу вверх. В лучшем случае он доставал ей до плеча. Увиденное, судя по всему, Его удовлетворило. «Алессандра очень приятно. Очарован». Пока официант пододвигал ее стул, Маркиз уже давал указания другому официанту, тут же выросшему с его стороны столика. Выбор вина был не случайен. Им предстояло пить знаменитое умбрийская «Сагрантина де Монтефалько». С блюдами тоже определились быстро. Вернее, определился Маркиз. А девушке оставалось лишь кивать. Привыкшая к изобилию итальянских обедов-ужинов, Саша была морально готова к безумному количеству еды. Так и оказалось. Очаровательная Алессандра должна была обязательно попробовать знаменитые мясные деликатесы из норчи в качестве закуски антипасту. А затем, несомненно, к растине Аль Таруфо Неро с черным трюфелем. Паста тоже оказалась местным специалитетом. Называлась она спагетти колеранчетто. Услышав это слово, Саша заволновалась. Не лягушачьим ли рагу ее собираются кормить? И даже попыталась возразить, но официанты маркиз в унисон замахали руками и объяснили, что соус для этой пасты делают совсем не из лягушек, а из томатов, бекона и зрелого сыра. К слову, рана, лягушка, он не имеет ни малейшего отношения. Второе блюдо, фрика фрико-дегубио, оказалось невероятно сытным сочетанием кролика, цыплёнка и анчоусов. Как это всё на слух несовместимое соединилось в одном блюде так вкусно, Саша не понимала. На этом силы её кончились, но маркиз настаивал, что, несмотря на всё съеденное, девушка должна обязательно попробовать чарамиколу. Это пасхальное блюдо не подавали в обычные дни, но сегодня ей повезло. Недавно прошли пасхальные праздники, и чарамиколу еще предлагали в ресторанах. Саша просто обязана была съесть кусочек, чтобы почувствовать дух Умбрии. «Вы, конечно, знаете, дорогая Алессандра, что итальянский кофе – лучший в мире». Саша энергично закивала, рот был набит пасхальным десертом, оказавшимся на самом деле очень вкусным. Но вы точно не знаете, что в каждом регионе свои кофейные традиции. Слышали, например, об умбрийском кофе. Саша закивала уже отрицательно, точнее, помотала головой из стороны в сторону. В Умбрии, дорогая Александра, традиции очень сильны и уважаемые в том числе в кулинарии. В прошлом кофе обжаривали вручную, потом появилась профессия мастера обжарки, а потом, как и везде... перешли на машинную обжарку. Но! Маркиз гордо посмотрел на девушку, поднял вверх указательный палец, чтобы подчеркнуть важность момента. Обжарка типичного умбрийского кофе в большинстве случаев все еще делается на дровах из смеси определенных деревьев, растущих именно в нашем регионе, поэтому вкус умбрийского кофе не встретишь в других местах. Услышав, что Маркиз заговорил о кофе, планирующий неподалеку официант сделал правильный вывод и уже спешил с подносом, над которым исходили паром две крохотные чашечки эспрессо, и стояла пара узких бокалов с водой. Поедая великолепный обед, обсуждая кухню и блюда, они умудрялись еще и разговаривать о делах. Сначала Саша пыталась сочинить повод для знакомства с графиней Дирозати, но, глядя в умные острые глаза маленького человека, вдруг передумала – и рассказала всё как есть. «Значит, мы коллеги?» — улыбнулся Бальоне. «Я ведь тоже адвокат. У меня свои бюро здесь, в Перуджи и в Лондоне. Но у меня другая сфера. Мы занимаемся оффшорами А ещё я профессор университета. Зовите меня Клаудио». Тут же отозвался он на Сашина сеньор. «Я хочу познакомиться с графиней». увидеть обстановку, в которой жила погибшая девушка, чтобы рассказать всё её семье, а дальше, если будет возможность, встретиться со следователями. «Я помогу вам, Александра», — сказал Маркиз. «Переговорю с капитаном Карабинеров, мы с ним знакомы. Вы знаете, а ведь моя семья уже много столетий фактически владеет здешним театром, мы его полностью содержим, и я председатель попечительского совета». «Капитан Росси часто бывает у нас на спектаклях. А еще мы поговорим в прокуратуре». Он оживился. «Не переживайте, Александра, мы все сделаем». «И, кстати», — он наклонил голову, «сегодня у нас премьера. Не желаете составить мне компанию?» Саша вежливо отказалась. Сославшись на усталость после перелета и акклиматизацию, она с трудом представляла себя дамой маленького маркиза в лимонном пиджаке. хотя с энтузиазмом выразила желание посетить следующий спектакль, если таковой состоится за время ее пребывания в Умбрии. Ведь знакомство с Клаудио открывало множество дверей. Да и в общении он оказался умным, воспитанным сеньором с прекрасным чувством юмора. «Ну что ж, у каждого свои слабости», подумала Саша про странный наряд ее собеседника. Хотя некоторую неловкость рядом с канареечно разодетым маркизом всё ещё чувствовала. Маркис пообещал устроить встречу с графиней Дерозатти, оказавшейся его дальней родственницей, буквально тем же вечером. И, не принимая никаких возражений, сообщил, что отвезёт Сашу на вокзал, раз уж дела не позволяют ему доставить синьорину в Спелло. Саша ожидала чего угодно, но при виде крохотной машинки, явно из тридцатых годов прошлого века не моложе, просто застыла на месте. «Красавица, правда?» Гордо погладил машину Клаудио, пока девушка, согнувшись в три погибели, пыталась запихнуть себя на сиденье ярко-желтого древнего автомобильчика. «Раритет!» Маркиз с любовью еще раз оглядел свое средство передвижения и быстренько юркнул на водительское место. Маленькая машинка проворно проскальзывала между более крупными авто, и весьма скоро... Они оказались у железнодорожного вокзала. Александре показалось, что вся привокзальная площадь замерла, оглядывая их старинную компанию, высокую блондинку в деловом брючном костюме и на каблуках, крохотного разноцветного человечка и маленькую смешную машинку. Она облегченно вздохнула, лишь оставшись в здании вокзала одна. «Сеньора впервые в Перудже?» поинтересовался пожилой кассир – пока она покупала обратный билет. «Ах, вы едете в Спелло! Прекрасно, прекрасно! А вы уже побывали в Асизе?» «О, Асизе — это чудо!» Он бы долго рассказывал Саше о красотах Умбрии, но очередь сзади недовольно загалдела. И кассир с сожалением вздохнул, протягивая девушке билет. «Приятного путешествия, сеньора!»